Глава третья Я ворвался в криптоаналитический отдел службы безопасности, расположившийся в двух кабинетах на втором этаже головного здания. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, никого из сотрудников на местах не было, кроме одиноко сидевшего паренька стажера, корпящего над какими-то бумагами. «А где все?» – хмуро поинтересовался я у вскочившего и резко обернувшегося на мой голос парня. «Так рабочий день закончился?» неуверенно ответил он, подходя ближе. Лет двадцати, не больше, высокий, немного худощавый, темные волосы резко контрастируют со светлыми голубыми глазами. Никак у Ромки, но все равно довольно непривычно. А дел никаких срочных нет, вот все по домам и разбежались. В каком смысле рабочий день закончился, сейчас еще три часа дня. Я уставился на стажёра, с трудом подавляя желание выматериться». Так финансирование нашего отдела еще в прошлом месяце сократили и всех перевели на полставки. Он пожал плечами. Мы все последние несколько дней только по собственной инициативе с предоставленными вами записями работали. А так всегда на экстренный случай есть дежурный, который прибудет по первому звонку. Отлично. Я прикрыл глаза и потер переносицу. Похоже, вопрос о полной реструктуризации всей системы службы безопасности встанет перед нами с Эдом в полный рост в самое ближайшее время. Пора уже вмешаться ее основателю и одному из офицеров, если Громов никак не может лично справиться с пожирающей его бюрократической и политической машиной, чтобы он ни говорил, потому что все происходящее медленно, но верно идет к полному краху единственной системы, которая может что-то противопоставить самодурам из правительства. А ты тогда что здесь делаешь? «Так я подумал, вы наверняка что-нибудь найдете, что поможет нам расшифровать записи Ванды. А пока дежурный будет добираться, я бы смог помочь, чтобы не терять времени даром». Немного смутился парень, но взгляда не отвел. «Вы что-нибудь узнали?» «Да, я узнал. Например, о том, что записи обычного оперативника смог расшифровать не менее обычный человек, не относящийся к СБ за пару секунд. И я бросил на один из рабочих столов ежедневник». «И у меня возникают вопросы ко всему вашему отделу, которые я буду задавать твоему начальнику». «Я не имел полного доступа к этому делу», — нахмурился парень. «Я же всего лишь стажёр. Вы позволите?» После моего кивка он осторожно взял в руки дневник и бегло его пролистал. «Это обычная стенография, но, как я понял, не под один язык, который проверяли коллеги, стенограмма не подходит». «А какие языки проверяли?» Я внимательно смотрел на сосредоточенное лицо, стараясь остыть и не сорваться на этом парне. Русский, фландрийский в нескольких диалектах, немецкий, французский, испанский, английский. Все, на которых Ванда хоть немного говорила, ссылаясь на то досье, что вы предоставили. Закусив губу, проговорил он. «Какой язык вы не проверили?» Прямо спросил я, прекрасно понимая, что от ответа на мой такой простой вопрос сейчас зависит карьера этого стажера. Я не... «Польский», — выдохнул он. «Макаров не проверил польский язык. В перечне языков, которые изучала Ванда, он не значится, но она же этническая полька». Парень посмотрел на меня немного расфокусированным взглядом и сел на стул рядом со мной, пододвигая к себе клавиатуру и включая стоящий на столе компьютер. «Как тебя зовут?» — спросил я, глядя на то, как он сканирует первую страницу и начинает активно стучать по клавишам. Артем Нежов. Повернулся он ко мне. «Я неделю здесь стажируюсь. Закончил московский университет. Как же так? Почему никто не догадался раньше? Я же знал, что она полька!» Продолжал он тихо бормотать себе под нос. «Тебе нравится Ванда?» Я продолжал внимательно разглядывать его, и он резко обернулся, явно не ожидая от меня такого простого вопроса. Но «Ну, она хорошая, добрая, милая. Да, она мне нравится», — наконец произнес Артём, опустив взгляд. Почему вы спрашиваете? Потому что она мой лучший друг. Я пожал плечами и, пододвинув стул, сел рядом с Артемом, решив не говорить, что ему мало что светят в плане отношений с Вишневецкой, только если Ванда в очередной раз не сойдет с ума и не решит выскочить замуж за первого встречного, и не слишком важно, будет ли способствовать этому постороннее вмешательство, или ее снаряд в голове немного пошевелится под действием каких-нибудь факторов. А здесь как раз ее типаж. Это Закарпатский диалект, но на нем уже никто практически не разговаривает, отрешенно проговорил он, поворачиваясь к монитору и распечатывая первую переведенную страницу. Держите, мне продолжать? Ты задаешь странные вопросы, Артём?» пробормотал я, вчитываясь в написанное. Если хочешь, чтобы ее кровь нашли в очередном сомнительном подвале, можешь и дальше тянуть время, пока мы ожидаем дежурного. Кстати, ты хочешь остаться здесь работать? «Разумеется, это очень важная работа», — он кивнул, возвращаясь к дневнику Вишневецкой. «Оставшиеся три часа мы работали молча. Я получал информацию из записей Ванды в режиме реального времени, едва успевая ее не только прочитать, но и как следует проанализировать, попутно связываясь с работниками архива, чтобы мне предоставили те или иные дела и документы. То, что Ванда сделала в то время, пока была отстранена от службы, казалось чуть ли не фантастикой» учитывая, что в возможностях подруга явно была ограничена. Несколько раз звонил Громов, но я игнорировал его попытки со мной связаться, попросту сбрасывая звонки. Потом. все потом. Если бы случилось что-то действительно важное, он переступил бы через себя и связался с Эдуардом, чтобы меня найти. Когда последняя страница была расшифрована, я бросил взгляд на часы и схватился за телефон. «Андрей Николаевич, вы у себя?» Сразу спросил я, не вдаваясь в подробности. «Да, Дима, что случилось?» Напряженно ответил Громов. «Я сейчас приду к вам, это срочно. Вы не могли бы позвать Егора, это касается Ванды?» Коротко ответил я. «У меня только что закончилось совещание с остальными офицерами по теракту в детском доме, на которое ты так и не явился, потому что я не смог до тебя дозвониться». Он говорил довольно сухо, но мне на его настроение, по правде говоря, было наплевать. «Кажется, я вплотную подошел к той черте, переступив которую, просто позволю Эду делать все, что он захочет. И пока меня сдерживает только осознание, что дать полную свободу действий великому князю, считающему слово гуманизм изощренным матом и позволяющему себе ссориться с богиней, будет как-то не совсем правильно. Андрей Николаевич, информация по детскому дому у меня тоже будет, но я бы хотел все сначала обсудить с вами лично». «Быстро ответил я и отключился». «Артём, ты хорошо справился с работой», — похвалил я внимательно наблюдающего за мной стажера. «Можешь идти домой?» «Дмитрий Александрович, можно задать личный вопрос?» Немного помедлив спросил он. «Задавай». Ходят слухи, что у Ванды какие-то отношения с главой второй гильдии, и последние несколько дней всплывают разные подробности. Они правда вместе живут. По записям не скажешь, что они близки. «Кто распускает подобные слухи?» — процедил я. «Ведь мы это от всех скрывали, и кажется, безосновательно. «Ну, Остапенко из оперативного. Ему сказал кто-то из следственного, а тот вроде получил информацию от самого Алферова. В отделе кадров же подтвердили, что данные владельца дома по указанному адресу в личном деле засекречены, и информация доступна только офицерам», – перечислял Артем, «а мне только зубами оставалось скрипнуть. Похоже, у главного следователя не только имеется личный конфликт с Ромкой, что и так понятно» учитывая их сферы деятельности. Но зачем ему так открыто настраивать коллег против Ванды, распуская подобные слухи? Нет, вместе они не живут, у нее вообще-то есть собственная квартира. Отделу кадров передай пламенный привет. Если хотят посплетничать, то пускай информацию полностью выкладывают. Например, о том, что она как минимум была замужем, и муж явно не горанен, ответил я тут же расслабившемуся парню. Кстати, ты подписывал бумаги о неразглашении? да магический контракт закивал артем видимо вспоминая что именно сейчас прочитал когда занимался расшифровкой записей хорошо просто напоминаю о том что в том случае если ты проболтаешься то умрешь я улыбнулся в миг побледневшему стажеру и вышел из отдела направляясь к кабинету громова постучавшись я вошел внутрь натыкаясь на серьезный взгляд начальника егор сидел сбоку привычно выводя карту вероятностей. Он, похоже, делал это уже автоматически, чтобы расслабиться, и рассчитывал вероятность всего подряд, начиная от погоды. «Я тебя внимательно слушаю. Что такого ты хочешь мне сообщить, чего пока нельзя знать другим офицерам?» Громов говорил сухо, указывая рукой на место напротив себя. «Целью нападения на детский дом была не только дестабилизация общества», сразу же ответил я, открывая переведенные записи. Ванда узнала, что побочная цель этой акции — убийство Гаранина. «Ты сейчас серьезно? немного скептически спросил Роман, откидываясь на спинку стула. «Тебе не кажется, что она немного помешана на Романе?» Она это выяснила в то время, когда была отстранена от службы и не помнила, что их связывает. «Единственное, чего она хотела в тот момент, чтобы он умер как можно мучительней», — ответил я, передавая одну из папок Громову. Ванда сделала несколько интересных выводов на основе некоторых наблюдений и потом подтвердила фактами. «Это дела о привлечении второй гильдии к силовым операциям Службы безопасности», пролистав документы, задумчиво проговорил Андрей Николаевич, переведя на меня недоуменный взгляд. «Да, и она их все проанализировала. Вы знали, что во всех этих делах Рома лично принимал участие? В каждом деле, когда мы привлекали его гильдию, он лично руководил своими ребятами». И сейчас был просто обязан присутствовать при задержании и зачистке. Мне сначала это все тоже показалось притянутым за уши, пока Ванда не проанализировала каждый звонок, сделанный наемниками по известным нам номерам телефонов и еще по нескольким другим, о которых известно нам не было. Я открыл интересующую страницу и пробежал по ней глазами. Обычно гильдия входила на объекты первой. Они всегда знали, что являются почти пушечным мясом и соглашались с подобным риском. Громов все еще выглядел задумчивым. В этом деле все изначально пошло не по плану. Я уставился в одну точку. Рома был не в форме. Он был нестабилен и не так давно пережил клиническую смерть. Я фактически отстранил его от привычной схемы работы. К тому же мы уже получили подтверждение от Рока того, что они принимают участие. У волков огромный опыт проведения именно контртеррористических операций, поэтому я посчитал, что гильдии вообще нечего делать в здании и приказал им через ромку охранять периметр. К тому же террористы заметно нервничали, встрял в мой монолог Егор. Эдуард может быть чертовски убедителен, особенно когда задается целью кого-то запугать. К тому моменту, когда слетевший из катушек гаранин вошел в здание, у них было одно желание – выжить любой ценой – Им резко стало не до побочных заданий, когда Эдуард убил их главаря, не вставая из-за стола на огромном расстоянии, и пообещал, что это же произойдет с каждым, кто не захочет договариваться. Егор замолчал и поежился. Я бы тоже задергался на их месте, и мне резко стало бы не до какого-то там горанина. Тем более, что уже даже самый тупорылый террорист понял, гильдия в здание не зайдет. Дима, я все еще не понимаю, как это поможет нам найти Ванду. Громов упал на стул и интенсивно протер лицо. «И почему побочным заданием было убийство главы второй гильдии, а не... ну не знаю, не тебя, к примеру?» «Я к этому и веду», — немного подумав, я продолжил. «Финансированием этой операции полностью занимался только один человек, наш бывший министр финансов Юдин», — ответил я. И это подтверждено выписками с его счетов, которые Ванда смогла к нему привязать». Хотя никакого отношения к Юдину они на первый взгляд не имели. Она привлекла кого-то со стороны и называла в своих записях Тимом. Именно он смог выйти на Юдина, идя от конечной точки перевода средств непосредственно наемником. Я протянул Громову одну из страниц, где была четко расписана схема и краткое описание подставных компаний, через которые делались переводы. «Так, давай все сначала». Выдохнул начальник СБ, выпрямляясь и внимательно глядя на меня. «Ты же в курсе, что целый отдел, работающий над этим делом, не продвинулся в нем ни на шаг? И сейчас ты мне говоришь, что девчонка без опыта, с подплавленными мозгами, смогла без помощи СБ распутать это дело, находясь на больничном?» «Она просто зашла с другой стороны», — немного подумав, проговорил я. «Мы всей исходной точкой брали непосредственно теракт». Ван даже так ненавидела Ромку, что решила разобраться в том, почему его в детском доме все-таки не пристрелили. Мне кажется, это все-таки болезнь, пробормотал Егор, прикрывая тут же изменивший цвет глаза. Вот зря мы ее еще в 14 дней попытались вылечить, когда все было не так запущено. Теперь у нас есть ререх, и мы можем ее попросить еще немного с Вандой поработать, вздохнул я. Хотя Рома с этим вряд ли согласится. В общем, Ванда приступила к расследованию от общего к частному. Она пишет, что Полянский, конечно, кретин, но лично не стал бы врываться в здание, где полно вооруженных отморозков с тремя напарниками и одним гораниным. Здесь явно шёл приказ свыше, и в этом я с ней абсолютно согласен. «Как мы уже сказали», — снова перебил меня Егор, наскоро просмотревший записи и мгновенно врубившийся в ситуацию — Это был скорее приказ, отданный в попыхах, как единственный шанс вообще доставить Ромку в здание к террористам. Жест отчаяния, я бы сказал. Как могли, так и сделали, потому что все заготовленные схемы уже полетели коту под хвост. Изначально-то предполагалось, что вторая гильдия уже зайдет внутрь, поэтому-то они так долго тянули с требованиями. Похоже, никто их изначально и не хотел предъявлять. А этого придурка, к которому-то Дима как на работу летал на рудники... Вспомнили и приплели уже потом, что-то надо же было говорить. «Да, похоже, так оно и было. Начальник московской полиции был всегда рядом со мной, поэтому он точно не мог влезть в это дело. Остается тот, кто находится выше». Я снова вернулся к концу записи, разглядывая три фамилии, напротив которых стояли вопросы. «Таких людей немного», — протянул Громов, хватая со стола ручку и начиная крутить ее в руке. Полянский на допросе отрицал, что действовал не по собственной инициативе. «Но делали вы это без помощи менталиста». Егор начал массировать виски, а его глаза никак не приобретали естественный голубой цвет, оставаясь напоминать два озерца, расплавленные ртути. «Почему, кстати?» «Его адвокат сослался на личную неприязнь между Дмитрием и его подзащитным, и у нас были связаны руки», — поморщился Андрей Николаевич. Тем более, что идиотизм и неопытность мы никоим образом не смогли привязать к государственной измене. Это все только догадки, фактами не подтверждено. Я вновь вернулся к докладу. Но это послужило отправной точкой для расследования Вишневецкой. Ванда начала при помощи все того же неизвестного Тима пробивать каждого члена нашего правительства, откапывая очень интересные схемы мошенничества. К делу это относится мало, но вот список, с которым можно поработать. Я протянул Громову несколько листов. Тогда же она вспомнила о конфликте между Ромкой и Юдиным, когда обнаружила странные переводы и смогла откопать часть переписки между бывшим министром финансов и его секретарем. Тут коротко, но суть ясна. Юдин сказал, что станет спонсором акции при условии, что там пристрелят главу второй гильдии. Его помощник сообщил, что все устроит. «Почему она ничего мне не доложила?» Пробормотал Громов, глядя на меня так пристально — Будто я смог бы ответить ему на этот вопрос. «Она в некоторых моментах действовала не совсем законно», — уклончиво ответил я, протягивая ему тоненькую папку. «Например, вот в этом. Я не отдавал распоряжение на установление слежки и прослушки на этих людей», — тут же взвился Андрей Николаевич, когда понял, что за бумаги я ему подсунул. «Это не моя подпись». «Да, возможно. Но слежка за министром внутренних дел Клейном...» Секретарем президента Кирьяновым и министром транспорта Смирновым установлено, и длится уже не полных два месяца, и ее никто до сих пор не снял», сообщал я Громову почти радостно. «Ладно, первые два понятно. А чем ей Смирнов-то не угодил?» пробормотал Громов, вставая со стула и подходя к столику возле входа, где стоял стакан и кувшин с водой. «Теперь я понимаю, почему ты решил поговорить со мной лично». «После всего этого я должен не только уволить Ванду, но и арестовать по делу о государственной измене». «Но вы это не сделаете». Я смотрел на то, как Жадногромов глубокими глотками пьет налитую в стакан воду. «Может, лечить ее было плохой идеей?» Наконец он повернулся ко мне. «При помощи какого-то непонятного Тима и своих странных заключений она вышла на первого подозреваемого в деле о нападении на детский дом». Не думаю, что это смогло бы сделать ее хорошим работником. В этом деле ей помогла зацикленность на ромке, и не факт, что это сработало бы в других делах. Я покачал головой. Я до сих пор не пойму, при чем здесь министр транспорта. Ванда не все свои действия могла объяснить, и на самом деле мало что описывала. Единственное, что могу сказать точно, в день ее исчезновения у нее была запланирована встреча с Кирьяновым, а после она планировала встретиться с вами. Закрыв папку, я бездумно уставился в стену перед собой. До меня только сейчас начало доходить все, что происходит, и начала формироваться мысль, почему с нами до сих пор никто не связался. Это не было похищением с целью выкупа, пробормотал я, прикладывая ладонь ко лбу. 90% что у нее хотят получить информацию по ее расследованию, подтвердил мои опасение Егор. Это полное гадство, в таком случае найти ее живой будет практически невозможно. Единственное, что нам известно, за нападением на детский дом стоит несколько высокопоставленных чиновников, мягко произнес Громов, возвращаясь к своему месту за столом. Но об этом мы бы и сами в конечном счете догадались. Мы знаем, что с наемниками каким-то образом контактировал Юдин. Где он, кстати? В Мексике выращивает кенгуру, ответил я, стараясь вернуться к обсуждению нашего дела и оставить в стороне личные мотивы и совсем уже пессимистичные мысли. Если точнее, он попросил политического убежища у местного правительства. Ему его с радостью предоставили. Я проверил эту информацию еще до того, как пришел сюда. «То есть вернуть его на родину нам будет проблематично?» — спросил Егор, закрывая глаза. «Ну почему же?» — я скривился. «Сейчас я расскажу, как все будет, даже не будучи ирилем. Андрей Николаевич свяжется с Мексиканской службой безопасности и опишет ситуацию, требуя немедленной депортации Юдина в Российскую республику. Те, разумеется, откажут, и тогда на помощь придут Гомельский, Наумов и Первый имперский банк. У меня в этом деле есть личные мотивы. Он моего кровного родственника хотел убить без заключения контракта с любой сторонней гильдией. Местное правительство немного покривляется и подпишет все необходимые бумаги. «Мир еще помнит фиаско Фландрии, когда они пытались перейти мне дорогу, давя на этого же самого родственника. Я весьма щепетильно отношусь ко всему, что касается дел семьи. О переостановках во фландрийском правительстве и в их службе безопасности до сих пор в газетах пишут. Злобно проговорил я, вновь фокусируя взгляд на той жуткой картине, что висела в кабинете Громова». «И пока идут эти никому не нужные в итоге формальности, я отправлю за господином Юдиным личный самолет с представителями спецподразделения «Волки» и лично Гомельским. Оттуда, правда, они переместятся сюда при помощи портала. Я не готов ждать двое суток, пока наш бывший министр финансов налетается». «Ты так в этом уверен?» – поинтересовался Громов, вытаскивая телефон из кармана. «Да, это Мексика. Они не станут рисковать, чтобы спасти продажного российского чиновника». — резко ответил я. — Гомельскому даже напрягаться не нужно будет, чтобы устроить им экономический кризис. И они не Фландрии, чтобы быстро оправиться от свалившихся на них потрясений. — Хорошо, попробуем. Все равно других вариантов у нас нет, — кивнул Андрей Николаевич. — Есть, секретарь Юдина. Ты же сам говорил что-то о переписке, — проговорил Егор. «Да, но это только запись в дневнике сотрудницы СБ, находившейся на больничном с проблемами с памятью и психикой», — отрезал Громов. «Нет никаких доказательств его причастности. Несмотря на все это, мы должны действовать по закону. Но ну и ждать, пока он на чем нибудь проколется. Почему, интересно, она наружное наблюдение к нему не приставила заодно, так сказать?» — задумчиво проговорил Андрей Николаевич. «Я отзову слежку, а прослушку оставлю. Пусть немного успокоятся и, возможно, раскроются. Кто знает, может, кто-нибудь из них изболтнет лишнего. Учитывая ту работу, которую Ванда проделала, не прислушаться к ее интуиции, просто кощунственно. Но зачем ей Смирнов, он же...» Громов в который раз покачал головой и махнул рукой. «Ладно, идите отдыхайте, вы за эту неделю уже полностью вымотались» вы пошлете запрос о выдаче юдина спросил я доставая телефон чтобы звонить гомельскому не только громов зло усмехнулся я еще и пообещаю что в случае отказа прекращу сдерживать наумова которого пока удерживаю от решительных действий только из за того что его чувство справедливости тесно переплетается с моим делом так что я облегчу тебе задачу но портал можешь приготовить Ты умеешь делать международные с игнорированием защитных барьеров? Да, умею, я не стал отрицать очевидного. Кроме меня это умеет делать только Эдуард. Даже Ромке нужно границу пересекать на самолете. Вот давай мы как-нибудь без Эдуарда Казимировича обойдемся, процедил Громов. Что-то его давно не видно. С ним все в порядке. Не дождетесь, усмехнулся я. Он немного переживает из-за Ванды, все-таки она его воспитанница. И снова что-то перестраивает дома, а также бродит по Москве, посещая все общественные места, начиная с супермаркетов, заканчивая какими-то притонами. Говорит, что ему нужно быстрее освоиться. «Ну хорошо, что он нашел себе занятие», — пробормотал Громов и добавил, — «идите отдыхать». «Я останусь здесь», — ответил я, упрямо сжав зубы. Мне нужно быть в курсе всех событий. Ну а пока мы ждем новостей, хочу ознакомиться со всеми отчетами и записями группы наружного наблюдения. Я так понимаю, они уходили в пустоту? Я тебе помогу. Вдруг наткнемся на что-то интересное, сказал Егор, поднимаясь на ноги. Информация поступала непосредственно в оперативный отдел, согласно этому документу. Я распоряжусь, чтобы все доставили к тебе в кабинет. Громов уже не смотрел на меня, набирая первый номер на своем телефоне. «И не отчаивайтесь раньше времени, она пока жива, а этого урода мы из его кенгурятника достанем». «Разумеется», — тихо ответил я, выходя из кабинета начальника. «Нужно первым делом связаться с Ваней, чтобы заключить с его ребятами краткосрочный контракт. все таки присутствие хотя бы одного волка сделает Юдина более покладистым. Ну а после останется только ждать». «Ты ромки скажешь?» — привлёк к себе внимание Егор, подходя вместе со мной к моему кабинету. «Нет, пока нет. Об этом знаем только мы втроём и Артём из отдела криптоаналитики. Пусть пока так все и останется».